Глава пятьдесят девятая. Борьба с вредителями. Геворг, «Э, вы что там вдвоем делаете? Слышу из динамика обалдевший голос Инги. Поговорить пришли. Сообщаю ей деловито. Трясу Островского за шкурку и тот поддакивает. Поговорить. В какой-то момент мне кажется Инга вообще не откроет, но через время все-таки слышу сигнал, обозначающий, что замок подъезда разблокирован. Пошли, рявкую Ностровского, и предаю ему ускорение, толкнув внутрь. Тот вбегает, и когда мы оказываемся за закрытой дверью, пищит с надрывом: "Ты что себе позволяешь?". Вперед, командую строго, и Ностровский идет к лестнице. Я шагаю за ним, следю, чтобы не сбежал. Когда мы оказываемся на нужном этаже, Инга уже стоит в дверях, одета в те же джинсы и бежевую блузку, что сегодня утром, сложила руки на груди и смотрит на нас вопросительно. При этом ни грамма вины в лице. Это ж надо какая выдержка. Замечая, как она возмущенно сводит брови, упереносится и меня кроет окончательно. Как у тебя совести хватило? спрашиваю, глядя ей в глаза. Приходишь ко мне с блинами, заявляешь, что не сходила с бывшим, а я в этот же день встречаю его у твоего подъезда с ромашками. Нормально это, а? Инга. Ох, а это Островский. Зачем ты ходила к нему с блинами? Лучше бы пришла ко мне, я бы оценил. Смотрю на этого прыща на ровном месте иди в удаюсь. Как увидел Ингу, тут же приосанился, осмелил, гордо держит свои ромашки. Наверное, думает, что я при ней не вытру им пол. Это он зря. Островский тем временем продолжает: Милая, ну скажи ему, что у нас чувства. Он протягивает ей ромашки, но Инга за цветами не тянется. Ее выражение лица неуловимым образом меняется. Она больше не смотрит на меня, сосредотачивает внимание на бывшем муже и говорит со шалевшим видом. «Какие чувства? Ты о чем вообще?» «Известно, какие», — заявляет Островский с невозмутимым видом, снова прижимая ромашки к себе. «Большие чувства. Я, как получила от тебя сообщение, сразу понял, они есть». «Да, Инга», — выступаю вперед, — «скажи нам обоим». Кому у тебя какие чувства? Глаза Инги круглеют в момент, она смотрит сначала на меня, а потом на Астровского и снова на меня. Сейчас скажу. С этими словами исчезает в квартире. Стою, жду, очень уж интересно, чем закончится этот цирк. Астровский тоже ждет, с надеждой поглядывает на дверь. Инга очень скоро появляется и держит в руках сковородку. А ну иди сюда, гад такой! Кричит она на бывшего мужа. Тот пятится к лестнице, держит цветы на изготовке, будто собрался ими защищаться, и пищит. И это чего? Совсем с катушек слетела. Наровит сбежать, но не успевает. Инга преграждает ему дорогу и замахивается сковородкой, говорит строго. Быстро рассказывай Жоре, как ты вломился в мою квартиру полгода назад с вещичками. Ну! И так уверенно говорит, будто это правда. Наблюдаю затем, как Островский нервно сглаживает и выдает: "Инга, я же для нас старался, семью нашу спасал". Нет, никакой семьи, шепчет она. И не было с тех пор, как ты ушел от меня к Вере. Уясни это себе уже. Ее возмущенный вид наводит на мысль, что она все-таки не врет. Так это что же получается? Ничего не пойму. Подождите, выставляя вперед ладони, Инга, объясни мне по-человечески, пока я был в Китае. Ты сходилась с Островским или нет? Нет, качает она головой. Тогда каким макаром я встретила его у тебя в квартире? У него были ключи с женским брелоком, явно ты дала. Ничего я ему не давала, пыхтит она с воинственным видом. Он их спер, когда уходил от меня к своей любовнице с вещами, а потом забрался в мою квартиру без моего ведома, и в этот момент ты его там застукал. Вот как все было. Теперь тебе все понятно? Нет, мне не понятно. Причем совершенно. Как можно залезть в квартиру к женщине и говорить, что у тебя с ней отношения? Как можно всем вокруг наврать, что ты сделал ей предложение, и вы скоро поженитесь, когда это и близко не так? Как можно вообще думать, что бывшая жена к тебе вернется, когда ты унизил ее изменой и ушел к другой? Это все не вяжется у меня в голове, и объяснить это можно только одним. У Островского, по всей видимости, поехала крыша. но главное я все-таки ухватил не стала бы Инга махать перед этим тараканом сковородкой испытывая она к нему хоть что-то кроме ненависти его готова гонять сковородкой а вот мне принесла блины что называется почувствуйте разницу значит я ревнивый баран Инга ты все это серьезно сказала спрашиваю с надрывом она смотрит на меня выразительно кивает В этот момент внутри меня что-то ломается, трансформируется, и я больше не чувствую к ней никакой злости, обиды. Все это уходит. Инга снова кажется мне самой милой, самой прекрасной женщиной на земле, и внешность тут не причем. Сорица моя, говорю внезапно хрипящим голосом. Иди домой и жди меня, я скоро вернусь. Инга, не уходи, пищит Островский. Как и в прошлый раз, она смотрит то на него, то на меня, чуть заметно кивает мне. И исчезают в квартире, а я снова хватаю Астровского за шиворот. Какого хрена ты, мразь, мне тогда наговорил? Трясу его как грушу, а он пищит испуганным голосом. Я в полицию позвоню, если будет чем звонить. Говорю с издевкой. С этими словами тащу Астровского к лестнице, как под конвоем веду на первый этаж, а он настолько рад, что я его отпустил, что перепрыгивает через две ступеньки, стремясь как можно быстрее попасть к выходу. Когда спускаемся на первый этаж, он спешит к двери, но не успевает улизнуть. Я хватаю его сзади за шею. «Отпусти!» – жалобно пищит Островский. «Больно!» «Ой, это еще не больно!» – скрижищу зубами. «Слушай меня, таракан помойный!» «Если ты еще хоть раз на километр к Инге подойдешь, я тебе сломаю ноги. Буквально!» «Ты хорошо меня понял?» П -п -п «Понял!» – отвечает он, заикаясь. «Отлично!» Сажу зло, а теперь пошел вон. Он чувствует, что я хочу пихнуть его в дверь и кричит. «Она же закрыта!» «Правда?» – наигранно удивляюсь. С силой впечатываю его лицом прямо в железо. «Ай!» – пищит островский болезненно и оседает на пол, наконец выпустив из рук ромашки. «Надо же!» – и правда закрыта. Усмехаюсь зло. Кривлюсь, видя, как у него из носа начинает течь кровь. Поднимаю его за локоть, открываю дверь и вышвыриваю прямо на ступеньки. Дверь захлопывается, а я отряхиваю руки. Какой я молодец. Наконец избавился от вредителя. А теперь наверх, к моей царице. Делаю первый шаг, и тут меня накрывают воспоминания, сколько всего я успел начудить и наговорить ей. Как после этого смотреть ей в глаза?